Джон Роналд Руэл Толкин. «Возвращение государя Летопись третья. Книга пятая. Глава 1 Минастирит. Пин выглянул у Гэндальфа из-за пазухи и не понял, проснулся он или спит по-прежнему, Видит быстротечный сон, в который погрузился, когда Светозар ударил галопом. Пробегала мимо та же темень, и ветер гулко свистел в ушах. Виднелись одни лишь переливчатые звезды. Справа заслоняли небеса темные громады. Он стал было сонно соображать, где они и сколько уже проехали, но память его мутилась и расплывалась. Сперва он помнил, мчались во весь опор. На рассвете блеснули тусклым золотом купола, и они приехали в какой-то тихий город, и огромный пустой дворец стоял на холме. Едва они там укрылись, как опять налетела крылатая тень, и люди растерялись от ужаса. Но потом Гендальф с ним ласково говорил... А он спал где-то в уголочке, спал устало и беспокойно и слышал сквозь сон, как ходили туда-сюда, и Гендальф отдавал приказы. А потом они снова мчались и мчались, скакали в ночь. Вторая это была, нет, уже третья ночь, как он заглянул в камень. Он вспомнил этот ужас, вспомнил, проснулся и задрожал а расшумевшийся ветер грозил на все голоса. Небо вспыхнуло желтым сиянием из-за черных кряжей, опин пин съежился в комочек. «Куда это? В какие неведомые края?» завез его Гендальф. Он протер глаза и увидел, что луна одолела восточные тени, почти что полная луна. Значит, ночь в самом начале, и долог еще путь под темным небом. Он шевельнулся и заговорил. — Это мы где, Гэндальф? — спросил он. — Заехали в пределы Гондора, — отвечал тот. — Пока что в Анриэне. И дальше скакали молча. А потом Пин вскрикнул, дернув Гэндальфа за рукав. — Смотри-ка, смотри! Огонь же, красный огонь! Тут что, драконы? А вон еще... Вместо ответа Гендальф воззвал коню. «Поспешим, Светозар. Близки последние сроки. Видишь, Гондор зажигает маяки, вестники бедствия». Война нагрянула. Вон зажегся Амон-Дин, вспыхнуло пламя на Эленахе, и огни побежали к западу. Нардул, Эрилас, Минримон, Каленхат. А вот полыхнул галафериен у рестанийской границы. Но Светозар перешел с галопа на шаг, поднял голову и звонко заржал. Послышались ответное ржание и перестук копыт. Из темноты вынурнули три всадника, пронеслись на запад и исчезли, точно растаяли в лунном сиянии. А Светозар напрягся, прянул, и ночной ветер снова загудел в ушах. Сквозь дремоту Пин краем уха слушал, что рассказывает Гэндальф о гондорских обычаях. О том, как наместник повелел воздвигнуть маяки по обоим отрогам горной цепи, а у маяков учредил подставы, где всегда держат наготове сменных лошадей для гонцов, отправленных на север, в Рестанию или на юг, в Бельфалас. «Давно уж северные маяки не зажигались», — сказал он. А прежде-то Гондору в них и нужды не было, хватало семи каменьев. Пин вздрогнул и заерзал. «Спи себе, не пугайся», — велел ему Гендальф. «Это фрода надо идти в Мордор. А ты едешь в Минастирит, в надежнейшую крепость. Ныне надежней нигде нету. Если уж Гондор не устоит, если враг завладеет кольцом, то и в Хаббитании не укроешься». «Хорош утешитель», — спросонья выговорил Пин. Но и засыпая, все же увидел осиянные луной белые вершины, плывущие над облаками. И подумал, а где же все-таки фрода Может, он уже в Мордоре? Или его в живых нет? Откуда ему было знать, что тогда-то и фрода глядел издалека на ту же самую предрассветную луну? Голоса разбудили Пина. Вот и еще сутки прочь. День в укрытии, ночь на коне. Светало, стелился холодный туман, поблескивали потные бока Светозара, но в горделивой его осанке не было ни признака усталости. Кругом стояли высокие люди в плащах до пят, а за ними виднелась полуразрушенная стена, которую, должно быть, поспешно отстраивали и в этот ранний предрассветный час отовсюду слышался стук молотков, скрежет лопат и скрип колес. В мутной мгле пылали факелы, горели светильники. Гендальф разговаривал с теми, кто преграждал им путь. И Пин, прислушавшись, понял, что речь идет о нем. «Да нет, ты-то ладно, Метрандер», говорил главный. «Тебя мы знаем». А ты знаешь заветные слова, и семь врат открыты перед тобой. Езжай себе. Но вот спутник твой. Он кто? Гном, что ли, северных гор? Нам, как бы сказать, нынче ни к чему, чужестранцы. Разве что придет мощная подмога из тех, кого мы опять-таки знаем и кому верим. «Я поручусь за него перед престолом Денетера», — отвечал Гендаль. «И не судите о нем по росту, если хочешь знать, Ингольд» так и битв и, и ему выпало на долю куда больше твоего, хоть он и вдвое меньше тебя. Мы с ним приехали от Изенгарда. Вы еще услышите, что там было. Устал он очень. А то бы я его разбудил. Зовут его Перегрин. И не всякий из вас равен доблестью этому мужу». «Этому мужу?» — изумился Ингольд, и остальные рассмеялись какому еще мужу воскликнул пин совсем проснувшись скажет тоже мужу я никакой не муж а хоббит и вовсе не доблестный разве что иной раз не сплоховал чего вам гендель в голову морочит такие слова и впрямь подстать доблестному мужу задумчиво проговорил ингольд «А хоббит это кто хоббит это не высоклик объяснил гендель «Нет, нет», — прибавил он, окинув взглядом изумленные лица. Прорицание было не о нем. Это не тот, но один из них. «Хоть и не тот, но его спутник», — заявил Пин. «И Боромир из вашего города тоже был с нами. Он спас меня в северных снегах. И как раз меня он защищал и отбивался от целого полчища, когда его застрелили. Будет», — вмешался гендель «Эту скорбную весть должен прежде услышать отец Боромера». «Скорбная весть предугадана», — сказал Ингольд, «ибо недавно были диковинные знамения. Езжайте же, спешите. Свидетелю участи наследника престола Минастири-то нет задержки, будь то человек или... Или хоббит», — докончил Пин. «Мало проку от моего свидетельства». Я могу лишь поведать вашему властителю о доблести Боромера. Я у него в долгу. «Добро пожаловать», — сказал Ингольд, и люди расступились перед Светозаром. В стене был узкий проход. «Подай Денеттеру и всем нам мудрый совет, Митрандер!» — крикнул он вслед. «А то ведь говорят, будто ты не советчик, а гревестник, ибо вести твои всегда скорбные и грозные. Потому что являюсь я в годины бедствий». — отозвался Гендальф. — Являюсь, когда нужна моя помощь. Вам же совет мой таков. Поздно уже чинить пеленорскую стену. Буря вот-вот налетит. И надейтесь лишь на свою стойкость. А вы стоите. Будет вам и иная надежда. Не все мои вести скорбные. Отложите лопаты и точите мечи. — Да мы к вечеру управимся, — возразил Ингольд. — Стена вся отстроена, только здесь и осталась. Мы же не ждем врагов со стороны Ристании. А что рестанийцы, как думаешь, откликнутся? Прискачут на зов? Прискачут, дайте срок. Пока что они заслонили вас от удара в спину. Ждите врагов отовсюду, с любой стороны, днем и ночью. Когда пни гендель в гревесник, на вас бы сейчас обрушились вражьи полчища из разгромленной рестании. И почем знать, что еще будет? Прощайте и глядите в оба. И Гендальф выехал на раздолье за Рома с Экером, так называли гондорцы дальние укрепления, воздвигнутые, когда враг захватил Итилию. Десять с лишним лик тянулись они от северных горных отрогов к южным, вокруг пеленорских пажитей, богатых, пышных угодий на пологом правобережье Андуина. На северо-востоке от стены до великих врат было дальше всего Лиги-4. Здесь Миностирит отгородился от приречных низин могучей крепью, и недаром сюда, к заставе с двумя сторожевыми башнями, вела меж стен по насыпи большая дорога от бродов и мостов Асгилиата. А на юго-востоке стена отстояла от города всего лишь на Лигу, минуя Эмин-Арнен, королевскую гряду на том берегу в Южной Этилии, Андуин круто сворачивал к западу, и укрепление – Выселись над берегом реки, над пристанями Харлонской гавани, где швартовались корабли и барки с подвластных Гондору, андуинских низовьев и из с Приморья. Изобильны были городские окрестности, тучные пашни и фруктовые сады, усадьбы с житницами и сушильнями, овчарнями и коровниками, в зелени струились с гор кондуину бесчисленные речушки. Правда, земледельцев из скотоводов было здесь немного, большей частью гондарцы обитали в своем семистенном граде или же по высокогорным долинам Лассарнаха, или еще дальше к югу в прекрасном Лебенине, который орошают пять буйных потоков. Суровые жители южных предгорий считались исконными гондарцами, хоть и были они приземистые и смуглые, потомками безвестного племени, поселившегося там в незапамятные века еще до того, как морем приплыли короли. И многолюдно была южная окраина Гондора, Бельфалас, где правил родовитый князь Имраиль. Замок его, Дол-Амрат, стоял у самого моря. Тамошние уроженцы были рослые, статные, сероглазые. Они ехали, и небо светлело. Пин привстал и огляделся. Слева стелилась мгла, сгущалась в темень на востоке, а справа уходила на запад горная цепь, такая обрывистая, точно при сотворении мира, могучая река обрезала и отодвинула ее, образовав широкую долину, ресталище грядущих битв. И выступая из тени, Возникла перед ними, как и обещал Гендальф, крайняя вершина — гигант Миндлуин, изброжденный лиловыми рубцами, обративший к рассвету белеющее злобе. На его уступе, как на огромном выставленном колене, воздвигся несокрушимый град, могучая и древняя семистенная крепость. Казалось и непостроенная, а из изваянная сказочными исполинами из тверди земной. Пин изумленно смотрел, как серые стены белели и розовели с рассветом. Потом солнце вдруг выглянуло из сумрака и ярко озарило каменный лик города. И Пин вскрикнул, ибо над верхней стеной засверкала в небесах жемчужным блеском эктелеонова башня и шпиль ее сиял словно хрустальный. Белые стяги реяли на утреннем ветру, и высоко-высоко серебряными голосами запели трубы. Так с первыми лучами солнца Гендальф и Перегрин подъехали к великим вратам столицы Гондора, и чугунные створы раскрылись перед ним. «Метрандер! Метрандер!» — восклицали стражи. «Значит, буря вот-вот налетит!» «Она уже налетела», — объявил Гэндальф. «Я примчался на ее крылах, дорогу. Я тороплюсь к вашему повелителю Денеттеру, пока он еще государит». «Будь что будет, но прежнему Гондору уже не бывать. Дорогу», — сказал я. Стража послушно расступилась. Не спросили ни о чем, хотя изумленно взирали на хоббита, восседавшего впереди и на великолепного коня. Лошадей тут видывали редко, а если уж всадник проезжал по улице, значит, спешил с неотложным государевым поручением. И поплыла молва, этот кон не иначе, как от самого рестанийского конунга, может статься мустангримцы не замедлят с подмогой, а Светозар, горделиво вскинув голову, двинулся наверх длинным извилистым путем ибо в семь ярусов был выстроен Минастирит, врезан в гору на семи уровнях и окружен семью стенами. Нижние, великие врата внешней стены, обращены были на восток, следующие на четверть окружности к югу, третьи настолько же к северу, и так до седьмых ворот. Мощеный подъем к цитадели сворачивал то налево, то направо и, проходя над великими вратами, всякий раз пронизывал сводчатым туннелем Исполинскую скалу, разделявшую надвое все ярусы, кроме первого. Прихотью изначального творения, довершенной трудами древних мастеров, вкала, которая вздымалась за нижней площадью, была устремлена к востоку точно корабельный форштевень. Из парапета седьмой стены — можно было как с палубы увидеть на сот футовой глубине великие врата. Подобно им глядели на восток ворота цитадели. к ним поднимался сквозь толщу скалы длинный проход, озаренный светильниками. И не было из города иного пути к вышнему двору и фонтанной площади, устроенной белой башней в пятьдесят сажен высотою. Нашпили ее в тысячи футов над равниной, развивалось знамя наместников Гондора. Воистину неприступна была эта крепость, ни по зубам никакому супостату, доколе оставались у нее защитники, разве что враги зашли бы с тыла и взобрались по кручам миндулуина к узкому перешейку между горой и крепостью на высоте пятой стены, но перешейк был надежно укреплен и огражден по краю западного ущелья, а в пустынной седловине, в склепах и усыпальницах покоились прежние властители Гондора, князья и наместники. Пин никак не мог надевиться на огромный белокаменный град. Такого, думал он, и во сне не увидишь. Что там Изенгард перед этой могучей твердыней? Да и по красоте не сравнить. На самом же деле город херел год от года, и народу обитало здесь в половину меньше прежнего, а и прежде было не тесно. Что ни улица, проезжали они мимо дворцов и хором, где над дверями и арками ворот были искусно высечены древние рунические надписи. Как догадывался пин, имена и прозвания былых владельцев, но теперь... Там царила тишина, Никто не всходил по широким ступеням, Ничей голос не раздавался в опустевших покоях, Ничье лицо не появлялось в ослепших окнах. Наконец они выехали из туннеля к седьмым воротам, И теплое солнце, сиявшее из-за реки, Озарявшее Фродо в перелесках Этилии, Засверкало на гладких стенах и мощных колоннах. И ярко блеснул замковый камень большой арки. Извояние главы корони. Гэндальф спешился, ибо всадников в цитадель не пускали. И Светозар, по тихому слову хозяина, позволил увести себя прочь. Стражи у ворот были в черных плащах и причудливых шлемах с венцами и тесными налонитниками, украшенными сверху светлыми крылами чаек. Шлемы лучились ясным блеском ибо отковали их из мифрила в давние дни могущества Гондора. На плащах было выткано дерево в белоснежном цвету, а над ним серебряная корона и звездная россыпь. Это облачение дружинников Элендела во всем Гондоре носили одни лишь стражи цитадели, охранявшие фонтанный двор, где некогда росло белое древо. Здесь им почему-то вовсе не удивились, а молча пропустили без всяких расспросов. И Гендальф быстро зашагал по белым плитам двора. Поодаль, на ярко-зеленом лугу, искрился фонтан в лучах утреннего солнца. И поникло над водой иссохшее дерево, скорбно роняя капли, с голых обломков ветвей в прозрачное озерцо. Поспешая за Гэндальфом, Пин оглянулся на дерево и подумал, какое оно печальное, и как странно, что оно торчит здесь, а кругом все так ухожено. Семь звезд, семь камней и белое древо. Он припомнил эти слова, которые бормотал Гэндальф, и вслед за ним очутился на крыше сверкающей башни, миновал безмолвных стражей и вступил под высокие своды в гулкую полутьму. Они шли по длинному пустому залу, и Гендальф тихо наставлял пина. «Держи язык на привязи, сударь мой перегрин. Сейчас не время для хоббитских прибауток. Это тебе, добродушный старец Теоден. Денетер — человек совсем иного склада, гордый хитроумный, высокородный и могущественный властитель, хотя князем и не именуется» говорить он будет больше с тобой чем со мной и выросит тебя обо всем что ты знаешь о сыне его бора он очень пожалуй даже слишком любил старшего сына любил еще и потому что тот был ни в чем на него не похож но любовь не помешает ему взять тебя в оборот смотри не проболтайся Не говори ничего лишнего о пуще всего помалкивая поручение фрода об этом я скажу В свое время. И постарайся как можно реже упоминать о Барагорне. А почему? Бродяжник-то чем плох? Шепотом возмутился Пин. Он ведь сюда и шел. Да он все равно же явится за нами следом. И явится-то он явится, подтвердил Гэндальф. Но явится оттуда, откуда его никто не ждет. Даже динатор Вот пусть и не ждет. Так оно лучше. И не пристало нам возвещать его приход. Гэндальф остановился перед высокими дверями, облицованными вороненой сталью. «У меня, любезнейший пин, и минуты лишней нет, чтобы вдалбливать тебе историю Гондора. Лучше бы ты ее поучил, чем разорять гнезда и гонять лодыря в хобитанских лесах. Слушай, что тебе говорят, и посуди сам». «Очень это будет кстати, принести властителю весть о гибели его наследника и заодно сообщить, что, мол, власти твоей конец. Вот-вот явится законный государь». «Уразумел?» «Государь?» — изумился Пин. «Да», — отрезал Гэндальф. «Хватит тебе уже хлопать ушами, возьмись-ка за ум!» И он постучал в двери. Двери растворились словно бы сами собой. Кипин увидел огромный чертог с узкими стрельчатыми окнами по обеим сторонам за черномраморными колоннадами. Пышные капители украшали узорные листва и диковинные звериные морды. Высокий мозаичный свод отливал тусклым золотом. Ни занавеси, ни гобеленов, ни деревянные утвари, меж колонн застыли суровые изваяния. Они напоминали андуинских каменных гигантов. И не бестрепета Пин окинул взглядом длинные ряды статуй давным-давно умерших государей Гондора. В дальнем конце чертога, на многоступенчатом возвышении, стоял трон под мраморным навесом в виде увенчанного короной шлема, а позади поблескивал самоцветами стенной горельеф. Дерево в цвету. Но трон был пуст. На широкой нижней ступени, в незатейливом черном каменном кресле, Сидел, опустив взор древний старец. В руке он держал белый жезл с золотым набалдашником. Он не взглянул им навстречу, и они медленно приблизились, Остановившись шага за три от подножной скамейки. Гендальф молвил: Привет тебе, властители наместник минастирита, Даторск сын Экттелиона. В этот роковой час я прис тебе вести и готов подать совет. Старец поднял голову. Пин увидел строгое и надменное точеное лицо, длинный нос с горбинкой и запавшие темные глаза и вовсе не борамир вспомнился ему, А скорее, Арагорн. «Час поистине роковой», — отозвался старец. «Мой излюбленный час, Метрандер. Да, судя по всему, Гондор на краю бездны, однако сейчас мне мое горе горше общей судьбины. Говорят, ты привез свидетели гибели моего сына? Это он и есть?» «Да, это он и есть», — подтвердил Гендальф. «Их было двое свидетелей». Другой с Теоденом Ристанийским может еще и явиться. Оба невысоклики, но прорицание было не о них. О них или нет? Но самое слово это, — угрюмо сказал Денетер, — язвит мой слух с тех пор, как совет наш смутило темное прорицание и Боромир, очертя голову, кинулся невесть куда, навстречу своей гибели. «О, сын мой, как худо нам без тебя! Фаромира надо было отправить!» «Фаромир и вызывался», — возразил Гэндальф. «Горюешь, горюй, но и в горе будь справедлив». Боромир сам пожелал идти и настоял на своем. Властный и своевольный он прикословие не терпел. Много лик я прошел с ним бок о бок, и мне довелось его распознать. «Ты, однако же упомянула его гибели» стало быть тебя уже оповестили об этом вот оно оповещение молвил денетр отложив жезл и поднявшись с колен в обеих руках обломки турьевго рога оправленного серебром это же рок боромера он его всегда носил воскликнул пин верно сказал диетр а прежде я носил его как всякий старший сын в нашем роду еще со времен последнего князя. Когда варандил, отец наместника Мордила охотился на диких быков фараува в дальних рунских степях. 13 дней назад я расслышал его смутный зов от северных пределов княжества, и вот... Великая река принесла мне осколки рога. Больше уж он не затрубит. Денеттер умолк, и настала тяжкая тишина. Но вдруг он вперил взор в Пина. «Что скажешь на это ты, невысоклик?» 13 13 дней назад!» залепетал тот. «Пожалуй, что и так, правда, 13 И я был рядом с ним, когда он трубил в рог. Но подмога не явилась. Только орки набежали». «Вот оно как!» Протянул Денетер, пристально глядя в лицо Пину. «Ты был рядом с ним. Расскажи, расскажи!» Почему же не явилась подмога? И как случилось, что ты спасся, а он погиб? Он, могучий витязь, не одолел оркскую погонь. Пин вспыхнул и позабыл робость. «Величайшего витязя можно убить одной стрелой», — сказал он. «А Боромера пронзили едва ли не десятью». Помню, как он, прислонившись к дереву, выдергивал из груди черноперую стрелу, а потом я упал без сознания, и меня взяли в плен. Больше я его не видел, больше ничего не знаю. Но память его мне дорога, и доблесть памятна. Он погиб, спасая нас, меня и друга моего, родича Мериадака. Нас подстерегли в лесу солдаты черного властелина, и пусть он погиб и не выручил нас, я все равно буду благодарен ему до конца жизни». Пин поглядел в глаза властительному старцу и сам вдруг загордился обиженный презрительным, высокомерным голосом. «И то сказать, что там какой-то хоббит у трона повелителя людей, подумаешь, невысоклик из северных обитаний, ну и пожалуйста, а я все равно плачу мой долг, примите мою жизнь». Пин откинул полуплаща, извлек меч из ножен и положил его к ногам Динеттера. Бледная улыбка, словно луч холодного солнца, зимою блеснувшего в вечеру, Озарило лицо старика. Он склонил голову и протянул руку, отложив обломки рога. «Дай мне твое оружие», — сказал он. Пин поднял меч и протянул его рукояти вперед. «Откуда он у тебя?» — спросил Денеттер. «Давным-давно был он откован. Тысячу лет назад. А клинок нашей, северной ковки». «Так ли, высоклик «Он из могильников, к северу от нашей страны», — сказал Пин. «Там в могильниках теперь одни только у мертвия, и я о них говорить лучше не буду». «Да, ты и я вижу. Нагляделся чудесно в своем недолгом веку», — покачал головой Динеттер. «Недаром говорится, что человека сразу не разглядишь, а невысоклика тем более». Что ж, принимаю твою жизнь. Ты за словом в карман не лезешь, а говоришь учтиво, хоть и необычно. Не по-нашему звучит твоя речь. Учтиво а опаче того. Преданные и приближенные нам очень нужны будут в грядущие дни. Итак, приноси клятву. Возьми меч за рукоять, сказал Гендель, и повторяй клятву за своим государем, коль уж ты принял решение. «Я принял решение», — подтвердил Пин. Старец возложил меч себе на колени. Пин взялся за рукоять и размеренно повторил вслед за Денеттером. «Сим, присягаю, верно служить Гондору и государю, наместнику великого княжества, клянусь по слову его молвить и молчать» исполнять и пресекать, являться и ходить в годину изобилия или нужды, мира или войны в радостный или же смертный час отныне и навечно, ежели государь мой не отрешит меня от клятвы, или смерть меня от нее не избавит, или же не рухнет мироздание. Так говорю я, Перегрин, сын Паладина, невысоклик из Хаббитании». Слушаю и принимаю клятву я, Денетер, сын Эктелеона, наместник великого князя, властелин Гондора, и не забуду клятвы твоей, да будет ей в награждение любовь за верность, почесть и за доблесть и расплата за клятва преступления. И Пин принял свой меч и вложил его в ножны. «Так вот», — сказал Денетер, — «слушай первое мое веление, говори без утайки. Расскажи все, как было, и не утаи ничего о сыне моем Боромире. Садись и начинай рассказ». С этими словами он ударил в серебряный гон возле подножной скамейки, и выступили из ниш по обе стороны дверей прежде незримые служители. Принесите вина, еды и сиденья для гостей, — распорядился Денетер, — и пусть целый час никто нас не тревожит. Больше часа я не смогу вам уделить, — сказал он Гэндальфу. Меня ждут неотложные дела, однако же, ладно, немного подождут. С тобой-то мы еще, наверное, поговорим ближе к вечеру. — Надеюсь, даже раньше, — отозвался Гэндальф. Я ведь не затем скакал сюда от Изенгарда в перегонки с ветром, чтобы доставить тебе нового, необычайно учтивого и пача того преданного служителя. А что ты Теоден победил в смертельной битве? Что Изенгард низвергнут? Что я преломил жезл Сарумана? Эти вести для тебя не важны? Важны, разумеется, но я уже знаю обо всем этом». Знаю достаточно, столько, сколько надо, дабы по-прежнему противостоять грозе с востока. Он обратил свои темные глаза на Гендальфа, и Пин заметил сходство двух властительных старцев и почуял их обоюдную неприязнь. Взоры их были точно тлеющие уголья, готовые вот-вот полыхнуть пламенем. И Денэтр Был с виду куда больше похож на могучего чародея, нежели Гендальф. Величавее, горделивее, благообразнее и старше. Однако же, вопреки зрению, иным чувствам Пин ощущал, что Гендальф и могущественнее, и мудрее, а истинное величие его до поры сокрыто. И он древнее, намного древнее. «А сколько же ему, правда, лет?» — подумал Пин и удивился. Почему-то такой вопрос ему никогда на ум не приходил. Чего-то там древень толковал насчет магов, но это было словно бы и не про Гендальфа. Кто же такой Гендальф на самом-то деле? Когда, в какие незапамятные времена явился он в Средиземье, когда суждено ему покинуть этот мир? Очнувшись от раздумий пин увидел что Денетр с гендельфом по-прежнему смотрят друг на друга будто читают в глазах Первым отвел взгляд Детр да да сказал он хотя о зрячих камней говорят больше нет на свете однако властителемм Гондора зоркости по-прежнему не занимать и многими путями доходят до них вести но садитесь же подставили кресло, скамеечку и столик. Принесли на подносе чеканный серебряный кувшин с кубками и белые хлебцы. Пин присел, не сводя глаз с престарелого наместника. То ли ему показалось, то ли правда, упомянув о камнях, Денетер искоса сверкнул на него взором. — Ну что ж, рассказывай, подданный мой, — с милостивой усмешкой молвил Денетер ибо поистине дорого для меня каждое слово того, с кем был столь дружен мой сын. Пин запомнил навеки этот долгий час в пустынном чертоге под пронзительным оком наместника Гондора, который непрестанно задавал ему трудные, опасные вопросы. А рядом к тому же был Гендальф. Он смотрел, слушал и... Пина не обманешь. Еле сдерживал гнев и нетерпение. Час, наконец, истёк. Денеттер ударил в гон, и Пин был еле живой. «Да ведь ещё не больше девяти», подумал он. «Эх, съесть бы сейчас три, что ли, завтрака». «Отведите гостя нашего метрандера в жилище, уготованное для него», велел Денеттер вместе с его спутником, если тот пожелает покамест оставаться с ним. Да будет, однако же, известно, что он теперь у меня в услужении, зовется он Перегрин, сын Паладина, скажите ему первые пропуска. И передайте военачальникам, пусть ожидают меня у дверей на исходе третьего часа, и ты, государь мой метранзер, прибудь к этому часу, а впредь являйся, когда тебе угодно. Во всякое время тебя пропустят ко мне, кроме кратких часов моего сна. «Не гневись на стариковскую дурость и приходи утешить меня». «На стариковскую дурость?» — переспросил Гэндальф. «Нет, государь из ума, ты не выжил, для тебя это было бы смерти подобно. Как хитро заслоняешься ты своим горем. Думаешь, я не понял, почему ты целый час расспрашивал свидетеля, которому известно куда меньше моего?» «Вот и хорошо, если понял» заметил Денетер. «Безрассуден гордец, пренебрегающий в трудный час помощью и советом, но ты помогаешь и советуешь лишь со своим потаенным умыслом. А властелину Гондора негоже служить чужим целям, сколь угодно достойным. И нынче нет в этом мире цели превыше спасения Гондора, а Гондором правлю я и никто иной, доколе не явится его законнейший повелитель». «Законнейший, говоришь, повелитель, доколе не явится», — подхватил Гэндальф. «Именно так, государь мой наместник. Ты поистине призван сберегать доверенное тебе княжество в ожидании неведомых сроков. И в этом деле ты получишь всякую помощь, какой пожелаешь. Но я скажу тебе вот что. Я не правитель Гондора и не властвую иными краями, ни великими, ни малыми. Однако же в нынешнем мире я...» в ответе за все, что достойно спасения. И колюш на то пошло, пусть даже Гондор падет. Я исполню свой долг, если, когда схлынет мрак, уцелеет хоть что-то от земной красоты. Если будут для кого-то расти цветы и вызревать плоды. Ведь я тоже наместник. Этого ты не знал? Он повернулся и удалился из чертога. Апин бежал рядом. По дороге Гендельф ни разу не взглянул на Пина, ни словом с ним не обмолвился. Их проводили к дверям и через фонтанный двор в проулок, стесненный высокими каменными строениями. Они свернули несколько раз и очутились перед домом у северной стены цитадели, неподалеку от перешейка. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж, они вошли в светлый и просторный покой. Солнце струилось сквозь золотистые занавеси. Мебели всего и было, что столик, два стула и скамейка. Да по обеим сторонам в нишах застеленные кровати, а возле них кувшины с водой и умывальные тазы. Три узких высоких окна выходили на север. И в дальней дали, заподернутой туманом излученной андуина, виднелось, должно быть, привражье а еще дальше водопады Рероса. Пин взобрался на скамью, а то подоконник мешал смотреть. «Гэндальф, ты на меня, что ли, сердишься?» спросил он, когда за их провожатым затворилась дверь. «Я очень старался». «Старался, старался», — вдруг рассмеявшись, сказал Гэндальф. Он подошел к окну, встал рядом с Пином и обнял его за плечи. Пин удивленно заглянул ему в лицо. Он ли это смеялся так весело и беспечно? Нет, не может быть. Вид у старого мага был горестный и озабоченный, и лишь вглядевшись, Пин почуял за этим великую радость, такое сокрытое веселье, что, пожалуй, выплеснись оно наружу, расхохоталось бы целое царство. «Да, — сказал маг, — ты и вправду старался. И, надеюсь, не скоро ты снова попадешь в такой переплет». Малютка меж двух устрашающих старцев. Но, как ты не старался, Пина, властитель Гондора вытянул из тебя больше, чем ты полагаешь. Ты же не смог утаить, что вовсе не Боромир вел наш отряд от моря, а некий знатный Витязь, который направлялся в Минастирит, и при нем был прославленный меч. В Гондоре памятные предания дней был их, а Денетер, провожая мыслью Боромира, Немало раздумывал над прорицанием и доискивался до смысла слов проклятия Исилдура. Он вообще не чета нынешним людям, Пин. Случилось так, что, если не по крови, то по духу он — истый потомок нуменорцев. Таков же и младший сын его, Фарамир, в отличие от Боромира. Хоть тот и был любимцем. Он прозорлив. Он умеет распознать людей даже и заочно. Провести его нелегко. Лучше не пробуй. Так что держись, ты накрепко связан клятвою. Не знаю, как это взбрело тебе на ум, наверное, сердце подсказало. Но это было ко времени. Да и нельзя гасить благородный порыв трезвым остережением. Ты его тронул, а, пожалуй, что и польстил ему. Во всяком случае, ты волен теперь разгуливать по Минастириту, когда позволит служба. А служба отнюдь не всегда позволит. Ты теперь его подданный, и он о тебе не забудет. Будь осмотрительнее. Он смолк и вздохнул. Что проку загадывать на завтра? День ото дня будет все страшнее, и ничего предотвратить я не могу. Игра идет, фигуры движутся. Вот только не видно одной из главных фигур, пара мира, теперешнего наследника Динеттера. Должно быть, в городе его нет, но мне и спрашивать-то было некогда и не у кого. Мне надо идти, Пин, на совет военачальников, и там разузнать все, что можно. Игру ведет враг, и он себя ждать не заставит и пешки играют наравне с фигурами. Увидишь сам перегрин сын Паладина, воин Гондора. Точи свой клинок». В дверях Гендальф обернулся. «Я спешу, Пин», — сказал он. «У меня к тебе просьба. Надеюсь, ты не очень устал? Но все равно погоди отдыхать. Сперва сходи проведай Святозара, как его там поместили». Его, конечно, не обидят, народ здесь понятливый и добрый, но к лышеям непривычный. С этими словами Гэндальф вышел и звонко ударил колокол на цитадельной башне. Чистый серебряный звон прозвучал трижды. Три часа минуло с восхода солнца. Пин спустился по лестнице, вышел на улицу и огляделся. Тепло и ясно сияло солнце, Башни и высокие дома отбрасывали на запад длинные четкие тени, в лазуре высился белый пик, одетого снегами Мендулуина. Ратники проходили по улицам, наверное, сменялись на часах. «По-нашему сейчас девять утра», — вслух сказал Пин сам себе. «Весна, солнышко, сиди до завтрака его открытого окна». А что, позавтракать куда, как не мешало бы и здесь. Да нет, эти-то уж небось поели. А когда они обедают, интересно? И где? По узкой улочке от фонтанного двора навстречу шел человек в черно-белом. И Пин решил с горя обратиться хотя бы к нему. Но тот и сам подошел. — Ты не невысоклик Перегрин? — осведомился он. Мне сказали, что ты присягнул на верность нашему государю и державе. Здравствуй. Он протянул руку и Пин пожал ее. Меня зовут Берегонт, сын Бора Нора. Нынче утром я свободен, меня послали сообщить тебе про и рассказать обо всем, что тебе должно и дозволено знать. Я тоже надеюсь узнать от тебя о многом, ибо прежде невысокликов в наших краях не бывало. Мы лишь края муха слышали про них. — К тому же ты приятель Метрандера, а с ним-то хорошо знаком. — Да как сказать, — отозвался Пин. — За глаза-то я с ним знаком. Отклыбели, хоть это и недолго, а теперь довелось вот постранствовать вместе. Вроде как из большой книги читал страницу-другую. И однако же мало таких, кто знаком с ним лучше. Из нашего отряда, пожалуй, только Арагорн знал его по-настоящему. «Арагорн?» — переспросил Берегонт. «А кто он такой?» «Ну...» — Пин замялся. «Ну, был с нами один такой человек. По-моему, он сейчас в Ристании». «Да, я слышал, что ты прямиком из Ристании. И они тоже я хотел бы тебя порасспросить. надежда у нас мало, но какая есть, почти вся на Ристанийцев. Впрочем, мне ведь поручено первым делом ответить на твои вопросы. Спрашивай, сударь мой перегрин». «Дело в том, — отважился Пин, — что у меня сейчас, по правде говоря, один вопрос на языке вертится. Как насчет завтрака или там подзакусить? Ну, то есть, когда у вас вообще едят? Где, положим, харчевня? Есть, наверное, где-нибудь? Или трактир, может, какой? Я что-то по дороге ни одного не заметил, уж так надеялся с устатку хлебнуть пивка. Не в глушь ведь заехала в город, да еще какой! Берегон сурово взглянул на него. «Сразу виден бывалый солдат», — сказал он. «Говорят, солдат в походе только и думает, где ему доведется поесть-попить в следующий раз. Знаю, понаслышке сам я в дальних походах не бывал. Так у тебя, значит, сегодня еще маковые росинки во рту не было?» «Ну, из учтивости можно сказать, что была», — признался Пин. «Выпил я кубок вина и съел пару хлебцев, Ваш государь нас угощал. Но зато же и допрашивал меня битый час, тут по неволе проголодаешься». Берегонт рассмеялся. «Как у нас говорится, и малорослый едок за столом витись. Ты, однако ж, утолил утренний голод не хуже любого стража цитадели, да еще и с немалым почетом. Мы же в крепости. Мы ее охраняем, а время военное. Встаем до зари, перекусываем на рассвете и расходимся по своим постам». «Погоди отчаиваться!» Опять-таки со смехом воскликнул он, заметив унылую гримасу на лице пина. Кому пришлось труднее прочих, тем можно утром и лишний раз подкрепиться. Потом полдничаем, кто в полдень, кто попозже. А главное — общая трапеза. Какое ни на есть застолье в закатный час или около того. Пойдем. Пройдемся немного, что-нибудь дораздобудим. Устроимся на парапете, будем есть, пить и любоваться. Вон утро какое выдалось. — Погодите-ка, — краснее сказал Пин. — От жадности или от голода думайте, как хотите, но я совсем было позабыл вот о чем. Гендальф, по-вашему, митрандер просил меня проведать его коня, святозара лучшего скакунаристания и любимца конунга, хоть он и подарил его митрандеру в награду за великие заслуги. Митрандер в нем души не чает. Если в городе вашем чтут нового хозяина Светозара, то окружите коня почетом и заботой. Словом, будьте к нему, если можно, добрее, чем к голодному хоббиту». «К хоббиту?» — переспросил Берегонт. «Да, так мы себя называем», — сказал Пин. «Спасибо, буду знать», — сказал Берегонт. «Пока же замечу, что у чужестранца иной раз не худо поучиться учтивости. И у хоббита красноречию. Пойдем же. Ты познакомишь меня с этим дивным конем. Я люблю животных. Правда, здесь, в нашей каменной твердыне, мы их редко видим, но мои-то предки жили в горных долинах, а прежде того в Итилии. Не вешай нос, мы только наведаемся и оттуда сразу в кладовую». Святозара устроили на славу. В отличных конюшнях на шестом ярусе за стенами цитадели возле жилища для государевых гонцов, которых всегда держали наготове на случай неотложных поручений Денетера или высших военачальников. Сейчас ни в стойлах не было лошадей, ни в жилище гонцов. Всех разослали. Светозар встретил пин ржанием и повернул к нему голову. «Доброе утро», — сказал Пин. «Гендальф как сможет, придет. Его задержали. Он шлет тебе привет, а мне велено узнать, всем ли ты доволен, хорошо ли отдыхается после многотрудного пути». Светозар встряхнул гривой и топнул копытом. Берегонду он, однако же, позволил потрепать себя по холки и огладить могучие бока. Да он, можно подумать, застоялся, а не отдыхает после многотрудного пути, сказал Берегонд. Что за богатырская стать? А где его сбруя? Вот уж, наверное, богатая и пышная. Нет такой богатой и пышной, чтоб ему подошла, отвечал Пин. Да и к чему она? Если седок ему по нраву, никакая сбруя не нужна, а если нет, не помогут ни седло, ни подпруги, ни узда, ни удила До свидания, Светозар. Потерпи немного. Скоро в битву. Светозар вскинул голову и заржал так, что содрогнулась конюшня, а они заткнули уши и удалились, подсыпав зерна в ясли. Теперь пойдем к нашим яслям сказал Берегонт. Они спином вернулись в цитадель, подошли к северным дверям башни и спустились по длинной прохладной лестнице в широкий коридор со светильниками. В ряду низеньких дверей по правую руку одна была открыта. «Это наша ротная кладовая и раздаточная», сказал Берегонт. «Привет, Таргон!» — крикнул он в дверь. «Рановато вроде, но со мной тут новобранец, принят по приказу государя». Он проголодался в долгом пути, и нынче утром ему несладко пришлось. Сыщи уж там какой-нибудь наесть, снеди. Им дали хлеба, масло, сыра и яблок, запасенных осенью, сморщенных, но душистых и сладких. Дали кожаную флягу свежего пива, деревянные миски и кубки. Все это они сложили в корзину и выбрались наверх, на солнышко. Берегонт повел Пина к восточному выступу парапета, где под бойницей была каменная скамья. Далеко видны были озаренные утренним светом просторы. Они ели, пили и разговаривали о Гондаре, о здешних делах и обычаях, потом их обитании и прочих неведомых здесь краях, которые Пину довелось повидать. Они говорили, о Берегонт изумлялся все больше и больше, и все растеряннее смотрел на хоббита, который то сидел на скамье, болтая короткими ножками, то вставал на цыпочки и выглядывал в бойницу. «Не скрою от тебя, сударь мой перегрин», — молвил Берегонт, «что ты показался мне с виду не дать не взять десятилетним мальчишкой». А ты, между тем, столько претерпел опасностей и столько навидался чудес, что хватило бы и нашему седобородому старцу. Я-то думал, что нашему государю угодно было обзавестись пожом, какие бывали, говорят в старину, у королей. Но теперь вижу, что дело обстоит совсем иначе, и ты уж не взыщи за глупость мою». «Чего там?» — сказал Пин. «Да ты не так уж и ошибся». По-нашему-то я сущий мальчишка и войду в возраст, как говорят у нас в обитании только через четыре года. И вообще не обо мне речь. Давай лучше показывай и объясняй. Солнце уже поднялось высоко, и туманы в низине рассеялись. Последние клочья рваными облаками проносились в небе и на резком, порывистом восточном ветру бились и трепетали белые стяги цитадели. За пять лик от них и дальше, сколько хватало глаз, всерела и блистала огромная излучина Великой реки, выгнутая к востоку с северо запада Устремляясь затем на юг, река терялась в зыблющей дымке, а моря оставалось еще добрых 50 лик. Весь пеленор был виден как на ладони. Россыпь огражденных усадеб, амбаров, коровников хотя нигде не паслись ни коровы, ни другой скот. Вдоль и поперек пересекали зеленые пажити большие и малые дороги, и вереницы повозок тянулись к великим вратам, а оттуда навстречу им катила повозка за повозкой. Изредка подъезжали вскач верховые, спешивались и торопились в город. Поток отворот направлялся по тракту, который круто сворачивал на юг и, уходя от извива реки, вскоре исчезал из виду у горных подножий. Тракт был просторный, гладко вымощенный. За восточной его обочиной вдоль дамбы проходила широкая зеленая дорожка для верховых. По ней мчались туда и сюда всадники, а тракт, казалось, был запружен людским месивом. Потом... Пин пригляделся и увидел, что на тракте царит строгий порядок. Там двигались в три ряда. Один быстрее, конские упряжки, другой помедленнее, воловье, с громоздкими разноцветными фургонами у западной обочины, медленнее всех люди, впрягшиеся в тележке. Уходят в долины Тумладена и Лассарнаха, в горные селения или еще дальше, в Лебенин сказал Берегонт. «Старики и женщины с детьми. Это последние обозы. К полудню надо, чтобы на целую лигу дорога от города была свободна. Таков приказ, а что поделаешь?» Он вздохнул. «Немногие встретятся из тех, что разлучились. Детей у нас тут всегда было маловато, а теперь остались только мальчишки постарше, которых и силком не вывезешь, вроде моего сына. Ну ладно, может на что и сгодится». Они помолчали. Пин тревожен глядел на восток, будто ожидая, что оттуда вот-вот появятся черные полчища орков. «А там что?» — спросил он, указывая на средину огромные излучины Андуина. «Там другой город, да?» «Был там другой город», — отвечал Берегонт. «Столица Гондора. Наш-то Минастирит. Всего-навсего сторожевая крепость. Там за Андуином развалены Асгилиата» которые давным-давно захватили и сожгли враги. Мы, правда, отбили его у них, когда еще Денеттер был молодой, но обживать не стали. А сделали там передовую заставу и отстроили мост, чтобы перебрасывать подкрепление. Но из минас-моргула нагрянули лютые всадники. «Черные всадники?» — переспросил Пин, широко раскрыв потемневшие глаза. Ему припомнились давнишние ужасы. «Да, они были черные», — подтвердил Берегонт. И «Я вижу, ты знаешь их не только понаслышке. Хоть и не упоминал об этом в своих рассказах». «Нет, не понаслышке», — тихо откликнулся Пин. «Только я сейчас лучше не буду говорить о них. А то близко, уж очень близко тут...» Он осекся и поглядел за реку. Там простерлась необъятная и зловещая черная тень. Может, это замыкали окоем темные горы, Щербатые гребни которых расплылись в туманной дали. А может, стеной клубились тучи, И за ними чернел непроглядный мрак. И, казалось, этот мрак на глазах расползался И разрастался, медленно и неотвратимо заполняя солнечные просторы. Близко от мордера спокойно закончил Берегонт. Да, он тут недалеко. Называть его мы избегаем, но живем, сколько себя помню, в его сумрачной тени. Она то редеет и отдаляется, то сгущается и нависает. Сейчас она чернее черного и разрослась. от того и мы в страхе и тревоге, а лютые всадники, они... Год назад или около того обрушились на переправу, и много там погибло лучших наших воинов. Тогда Боромер отогнал их и освободил Западный берег. До сих пор мы удерживаем почти половину Асгилиата. Пока удерживаем. Но они со дня на день снова нагрянут. Там, наверное, война и начнется. Оттуда будет главный удар. — А когда начнется? — спросил пин Думаешь, со дня на день. Я ночью видел, как зажигались маяки, и вестники скакали. Гендальф сказал это, мол, знак, что война началась. Он спешил, как на пожар. А теперь снова вроде как тихо. У врага все готово, вот и тихо, — сказал Берегонт. Как, представь себе, ныряльщик воздух в грудь набирает. Маяки-то почему вчера зажгли? Поздновато было бы слать за помощью, когда уж тебя обложили усмехнулся Берегонт. «Я, правда, не знаю, как там рассудили государь прочие начальники. К ним стекаются все вести. А наш властитель Денетер видит дальше других, видит и недоступное взору. По ночам, он, говорят, восходит на башню, сидит там в верхнем покое и проникает мыслью в грядущее. Иногда он даже прозревает замыслы врага и схватывается с ним». Потому-то он так и постарел прежде времени. Ну и к тому же фармера услали в набег за реку. Может, от него прибыл вестник. Но я так думаю, что маяки зажгли после вчерашних вестей из Лебенина. Умбарские пираты собрали в устьях Андуина огромный флот. Они давно уж не боятся Гондора и стакнулись с врагом. А теперь и выступили с ним заодно. Для нас это страшный удар. Не жди, значит, особой подмоги из Лебенина и Бельфаласа. Не придут многие тысячи опытных воинов. Нам только и остается, что мечтать о северной, рестонийской подмоге и радоваться твоим известиям о тамошних победах. Однако же он помедлил, встал и повел взглядом с севера на восток и на юг. После изенгардского предательства стало яснее ясного, что сеть сплетена громадная и раскинута широко. Бои на переправе, набеги из Этилии, Анриэна, засады, стычки — это все было так, прощупывание. А теперь начинается подготовленная война. И вовсе не только против нас, что тут важничать. Война великая, всемирная. Говорят, неладно на востоке, за внутренним морем, В Лихолесье и на севере тоже худые дела, Тем более на юге, в Хороде. Нынче у всех одна судьбина, Тень нависла надо всеми, И либо выстоит, либо сгинуть. Но нам, сударь Перегрин, И правда честь особая, Нас черный властелин ненавидит Пуще всех остальных с незапамятных пор От заморских времен. Очень он крепко по нам ударит, Поэтому-то и метранзер прискакал сюда во весь опор. Ведь если мы сгинем, то кто выстоит? Как полагаешь, сударь Перегрин, выстоим? Есть надежда?» Пин не ответил. Он поглядел на мощные стены, на гордые башни и реющие стяги, на солнце высоко в небе, а потом на восток, на ползучий сумрак, и вспомнил о всепроникающей тени, о борках, кишащих в лесах и горах, об изенгардской измене, о птицах-сглидатаях, о черных всадниках, разъезжающих по хобитании и о крылатом страшилище, о назгуле. Дрожь охватила его, и всякая надежда пропала. В этот миг померкло солнце, словно заслоненное черным крылом, и ему послышался из-под небесных далей жуткий вопль, глухой, неистовый и леденящий. Он съежился и прижался к стене. «В чем дело?» — спросил Берегонт. «Тоже что-то почуял?» «Да, да», — выговорил Пин. «Кажется, мы погибли. А это роковой знак, лютый всадник в небесах». «Да, роковой знак», — подтвердил Берегонт. «Видно, Минас Сирит обречен. Ночь будет непроглядная. У меня аж кровь в жилах стынь Они сидели понурившись и молчали. Потом Пин вскинул глаза и увидел, что солнце сияет, как прежде, и стяги полощутся на ветру. Он встряхнулся. «Миновало», — сказал он. «Нет, я все-таки не отчаялся. Гендальф, казалось, погиб, а вот вернулся и теперь с нами. Пусть даже и на одной ноге, а все-таки выстоим. На худой конец выстоим на коленях. «Вот это верно!» — воскликнул Берегонт, поднявшись и расхаживая взад-вперед. «Нет уж, оно хоть все когда-нибудь прахом пойдет, но Гондор пока месту целеет. Ну, возьмут Минастирит, навалив трупья вровень со стенами. Так ведь есть еще и другие крепости, есть тайные ходы, и горные убежища, и надежду с бережом, и память. Не здесь, так где-нибудь в зеленой укромной ложбине». «Да ладно, лишь бы скорее, хоть как-нибудь все это кончилось!» — вздохнул Пин. «Какой из меня воин? Я и думать-то боюсь о сражениях. А уж думать, что вот-вот придется сражаться, это хуже некуда. Ох, длинный же нынче день, ведь он еще только начался. Но чтобы нам не цепенеть и медлить, а ударить первыми! В Ристане, небось, тоже бы ждали-дожидались, кабы не Гендальф!» Э, э да ты на больную мозоль наступил», — усмехнулся Берегонт. «Погоди, погоди, вот вернется фарамир Он храбрец, каких мало, настоящий храбрец. Хоть у нас и думают, что, ежели кто умудрен, не по летам и знает наперечет старинные песни и сказания, то он, дескать, и воин никудышный, и воевода куром насмех. Это про Фаромира-то». «Да, он не такой, как борамир не такой отчаянный рубака». Но решимости у него на двоих хватит. Только вот решаться-то на что? Не штурмовать же эти. Эти вон ихние горы. Силы не те. Ну и ждем, пока нападут. А уж тогда поглядим. И он хлопнул по рукояти длинного меча. Пин взглянул на него, высокий, горделивый, как все здешние, и глаза блестят, не терпится в сечу «Меня-то куда несет?» — горько подумал он и смолчал. Вот еще выискался меченосец. Как Гендальф говорит, пешка? Ну да, пешка, только не на своем месте. Так они разговаривали, а тем временем солнце взошло в зенит, грянули колокола и оживилась цитадель. Все, кроме часовых, отправились трапезовать. «Ну что, пошли?» предложил Берегонт. «Пока чего, побудешь с нами. Мало ли, куда тебя потом определят. Может, будешь состоять при государе. А пока давай приходи и приводи с собой кого захочешь». «Да я-то приду», сказал Пин, «только приводить мне с собой некого. Лучший мой друг остался в Ристании. не и поговорить не с кем, не с кем и пошутить. Может, и правда мне к вам». «Ты ведь, начальник, возьми мне к себе, замолви словечко, а?» «Нет-нет», — рассмеялся Берегонт, — «никакой я не начальник. Я всего-навсего рядовой третьей роты крепостной охраны. Однако же, сударь мой Перегрин, крепостная стража у нас в большом почете не только в городе, но и повсюду». «Ну и будьте в почете», — отмахнулся Пин. «А меня пока мест отведи-ка обратно. Ежели Гендальфа там нет, то я, пожалуйста, куда хотите. Ваш почетный гость». Гэндальфа не было, вести от него тоже, и Берегонт повел Пина знакомиться с третьей ротой. Пина так привечали, что и Берегонта чуть не на руках носили, а в крепости уже пошли разговоры насчет спутниками Метрандера. Как они втроём с властителем беседовали битый час, и само собой придумалось, что с севера явился невысоклицкий князь ведет на подмогу Гондору пять тысяч клинков. Говорили, что вот прискачут рестанийские конники, а у каждого за спиной воин невысоклик, доблестный предоблестный даром что малорослый. Пин смущенно опровергал эти обнадеживающие росказни, но от новообретенного княжеского титула отделаться никак не мог. Как же не князь? И с Боромером был в дружбе и Денетер его обласкал. Его благодарили, что он изволил пожаловать. Ловили каждое его слово, расспрашивали о дальних краях, щедро подчивали пивом и нехитрой снедью, а Пин изо всех сил старался следовать совету Гендальфа быть осмотрительным и не распускать язык на хоббитский манер. Наконец Берегон поднялся. «Ну, пока, до свидания», — сказал он. «Я до заката на часах, все прочие вроде бы тоже. А ты, чтобы не скучать одному, возьми себе провожатого повеселее. Да хоть моего сына, тот он обрадуется. Он паренек неплохой. Если надумаешь, спускайся в нижний ярус. Спросишь там, как пройти к старой гостинице на Ратке Лердайн, улице Фонарщиков, и найдешь его он с ребятами, какие остались в городе. «Вступайте с ним к великим вратам, там будет на что посмотреть». С этими словами он удалился. Вскоре разошлись остальные. Было по-прежнему солнечно, но в воздухе стояла дымка и парила не по-мартовски. Конечно, юг, а все же слишком. Пина клонила ко сну. Возвращаться в пустое жилье не хотелось, и он решил прогуляться по городу. Он прихватил кое-какие лакомые кусочки для Святозара, тот снизошел к его приношению, хотя по всему, видать, был сыт. И Пин отправился вниз извилистым путем. Все встречные глазели на него и вслед ему, торжественно приветствовали, как принято в гондаре, склоняя голову и прижимая обе ладони к сердцу, а потом за спиной слышались возгласы. «Выходите, мол, посмотреть! Вот он, невысоклицкий князь, спутник митрандера. Кричали одно и то же на всеобщем и на незнакомом языке. Пин сообразил, что по-здешнему его величают Эрнил и Ферианат. Похоже, этот нелепый титул пристал к нему крепко. Он потерял счет сквозным аркам, мощеным проулкам, ровным улицам и, наконец, спустился в самый пространный первый ярус. Там ему показали, где улица фонарщиков, широкая, ведущая к великим вратам. Он отыскал старую гостиницу, серое обветренное каменное строение о двух флигелях. Узкая лужайка тянулась перед многооконным домом с колоннадой и крыльцом. Между колоннами играли мальчишки, и Пин остановился поглядеть на них. Пока мест он нигде в Миностирите детей не видел. Вскоре один из них его заметил, с криком сбежал по ступеням на траву и выскочил на улицу. Целая ватага мчалась за ним. Он встал перед Пином и обмерил его взглядом. — Привет, — сказал парнишка. — А ты откуда такой? Вроде не здешний. «Вообще-то не здешний», — признал Пин. «Но теперь уж я гондорский воин». «Ладно тебе», — рассмеялся тот. «Тогда мы все здесь воины. Тебе сколько лет и как тебя зовут? Мне уже 10 А ростом я скоро буду, в 5 футов. Я и сейчас-то выше тебя». «Ну, правда, отец у меня страж цитадели и почти самый из них высокий. А твой кто, отец?» «На какой вопрос тебе сперва ответить?» — спросил Пин. «Отец мой». «Земледелец, из деревни Беляки, что возле кролов в Хобитании. Мне скоро двадцать девять, тут я тебя обогнал. А росту во мне четыре фута, и больше я уж не вырасту, разве что в вширь раздамся». «Двадцать девять?» — протянул паренек и присвистнул. «Да ты, значит, уже старый, прямо как мой дядя Иорлас». «Только я все равно», — задорно прибавил он, — «Если захочу, поставлю тебя вверх тормашками или положу на лопатки». «Может, поставишь, а может, и положишь», — смеясь подтвердил Пин. «Но только если я этого захочу. А может, я сам тебя поставлю да положу. Мы в наших краях тоже не дураки подраться. И у нас, знаешь ли, я считаюсь очень даже большим и сильным, так что меня покуда никто не пробовал поставить вверх тормашками. Если ты вдруг попробуешь, то мне чего доброго придется тебя укокошить». Вот подрастешь, и не будешь опрометчиво судить по внешности. Тебе, небось, показалось, что перед тобой этакий уволень недомерок, которого неплохо бы вздуть. А на самом-то деле я ужасный, злющий, кровожадный невысоклик». И Пин скроил такую страшную рожу, что парнишка попятился, но тут же прянул вперед, сжав кулаки и сверкнув глазами. «Ну-ну-ну!» — захохотал Пин. Опять-таки опрометчиво верить чужакам на слово. Мало ли, что они о себе скажут. Нет, я не кровожадный. А ты, чем задираться, сначала бы назвался. Вежливее будет. Мальчик горделиво выпрямился. Я Бергил, сын стража цитадели Берегонда, — сказал он. Оно и видно, — кивнул Пин. Ты вылитый отец. А я как раз от него. Чего ж ты сразу не сказал? И Бергилл вдруг приуныл. «Он что ли передумал и хочет меня отослать с девчонками? Не может быть, уже ушел последний обоз!» «Погоди пугаться, все не так страшно», — сказал Пин. «Пока что тебе велено не ставить меня вверх тормашками, а составить мне компанию и показать ваш город. А я зато расскажу тебе про далекие страны». бергил обрадованно захлопал в ладоши. «Все значит в порядке, ура!» — воскликнул он. «Тогда пошли. Мы как раз собирались к вратам. Побежали туда?» «А зачем туда бежать?» «Да ведь сегодня еще до захода солнца должны подойти союзные дружины. Пошли, пошли, сам все увидишь!» Бергилл оказался парень хоть куда. А Пину без мэри, ох, как не хватало приятеля. Они мигом сдружились, болтали и перешучивались наперебой, шли по улицам рука об руку, и никакого внимания не обращали на любопытные взгляды со всех сторон. Народ толпой валил к великим вратам. Пин назвался и сказал пропуск, а часовой пропустил их обоих к полному восхищению Бергила. «Вот это да!» — сказал он. «А ведь нам больше не позволяют выходить за ворота без взрослых! но ну, теперь наглядимся!» Люди стояли по обочинам тракта, и заполнили огромную мощеную площадь, где сходились воедино дороги к Минастириту. Все глядели на юг, и вскоре послышались возгласы «Пыль! Пыль на дороге! Идут!» Пин с Бергиллом исхитрились протиснуться в первые ряды, невдалеке запели рога, и словно встречный ветер поднялся приветственный гул. Потом грянули трубы, и толпа разразилась дружным кличем. «Фарлонг! Фарлонг!» — услышал Пин. «Это что значит?» — спросил он. «Ну как? Это же старина Фарлонг! Брюхан Фарлонг из Лосарнаха!» — отозвался Бергил. «Там мой дед живет! Ура! Вот он сам, наш первейший друг, старина Фарлонг!» Колонну возглавлял Плечистый и утробистый седобородый старик на могучем коне, в кольчуге и черном шлеме, с огромным копьем. За ним гордо выступали запыленные пешие ратники пониже ростом и смуглее гондорцев из Минастирита. Лица их были суровы, на плече тяжелые бердыши. «Фарлонг!» — кричали кругом. «Верный, доблестный друг! Ура, Фарлонг!» Но когда лассарнахские воины прошли, раздался ропот. «Как мало их! Всего две сотни! А мы-то надеялись, что будет тысячи две! Должно быть, пираты на них наседают. 9 десятых остались обороняться. Ну что ж, у нас каждый боец на счету». Так проходило к вратам под клики толпы «Рать за ратью». Окраины Гондора послали своих сынов в грозный час на выручку столицы. Но все прислали меньше, чем здесь надеялись, куда меньше, чем надо бы. Прошагали уроженцы долины Рингло во главе с тамошним княжичем Дерварином, 300 человек. С Мортханского нагорья и с темноводной долины статный Дуингир с сыновьями Дуилином и Деруфином и 500 лучников сан с далекой береговины, длинная вереница охотников, пастухов, поселян, вооруженных чем попало. Лишь их правитель, глазгил с домочадцами, были при боевых доспехах. Десяток другой угрюмых горцев без предводителя из Ламидона, рыбаки с Эдхира от Устифандуина, сотня с лишним, другие остались на кораблях, Герлуин Белокурый с изумрудных холмов Пеннат Гелена привел три сотни крепких ратников в зеленом. И, наконец, горделивее всех, Имраиль, владетель Доломрота, родич самого наместника, золотистые стяги с изображением корабля и серебряного лебедя реяли над конной дружиной, за всадниками на серых конях выступали в пешем строю семьсот витязей. В статных, сероглазых и темноволосых Они и прошли с песней. Вот и все, и трех тысяч не набралось, А больше ждать было некого. Возгласы песни и мерная поступь стихли за вратами. Толпа еще немного помедлила, не расходясь. Пыль повисла в воздухе, ветер улегся, И стояла духота. Наступил закатный час. Багровое солнце скрылось за Мендулуином, вечерняя тень пала на столицу Гондора. Пин поднял взгляд и увидел грязно-серое небо, будто над ними нависла дымная пепельная туча, и еле пробивался сквозь нее сумеречный свет. Только запад еще пламенел, и черная громада Мендулуин оказалась была осыпана тлеющими головнями и угольями. «Так ясно начался день, и так мрачно кончается», — проговорил он, забыв о мальчике рядом с ним. «Кончится еще мрачнее, коль не поспеем до сигнальных колоколов», — отозвался Бергил. «Пойдем-ка, пойдем! Слышишь, трубят, сейчас закрывать будут!» Они вернулись в город последними. Врата за ними сразу же закрыли, и когда они шли по улице фонарщиков, башенные колокола торжественно перекликались. Теплились окна. Из домов и казарм у крепостной стены доносилось пение. «Ладно, расходимся», — сказал Бергил. «Передай привет отцу, скажи спасибо, мол, приятель, что надо. Ты приходи завтра пораньше. Может, даже лучше, чтобы войны не было. Мы бы и без нее обошлись. Съездили бы к дедушке в Лассарнах. Там весной, знаешь, как здорово. В лесу и на полях полно цветов». «Нет, правда, вот возьмем и съездим. Где им одолеть нашего государя?» и отец моих всех перебьет. До скорого свидания». Они расстались, и Пин заторопился обратно в цитадель. Путь был неблизкий. Он вспотел и в конец оголодал. Спустилась темная и душная беззвездная ночь. К вечерней трапезе он, конечно, опоздал, но его все-таки накормили. Берегонт ему обрадовался, уселся рядом и расспрашивал про сына. Наевшись, Пин немного отдохнул и попрощался. Очень ему было не по себе. Хотелось скорее увидеть Гендальфа. сам ты найдешь дорогу?» — спросил его Берегонт, выведя к северной стене цитадели, к скамье, на которой они сидели днем. Ночь хоть глаз выколи, а приказано всюду гасить огни, фонарей на стенах не зажигать. Тебе же велено рано поутру явиться к властителю Денеттеру. «Да» вряд ли тебя припишут к нашей третьей роте, ну что ж? Приведется так свидимся. Прощай покойной ночи. В покое было темно, лишь ночник горел на столике. Гендельф не приходил, и пину становилось все тоскливее. Он забрался на скамейку и выглянул в окно, точно ткнулся носом в чернильную лужу. Он уныло слез, Опустил штору и отправился спать. Сначала лежал и прислушивался, ждал Гэндальфа, потом кое-как уснул. Среди ночи его разбудил свет. Гэндальф явился и расхаживал взад-вперед, тень его металась по занавеске. На столе горели свечи и лежали свитки. Маг вздохнул, и Пин расслышал его бормотание. «Да что же это, до сих пор нет фара мира!» «Эгей!» — позвал Пин, раздвинув постельные занавеси. «Я уж думал, ты обо мне вообще позабыл. Спасибо, хоть вернулся. ну и длинный нынче выдался день...» «Ночь зато будет короткая», — отрезал Гендальф. «Я затем и вернулся, чтобы поразмыслить без помех. А ты давай спи. Скоро ли еще доведется поспать в постели? До нам с тобой надо к Денеттеру». Да и не на рассвете, а когда позовут. Навалилась темнота и рассвета не будет.